Глава девятая. День первый. Сколько раз я уже вспоминала то, что случилось. Сколько раз еще буду вспоминать. Снова и снова я вижу это, как будто кинопленка перематывается в начало, и я опять смотрю тот же фильм. После обеда народа стало столько, что не протолкнуться. Детский фестиваль истории как магнитом притягивал родителей и их заскучавших в каникулы детей». Погода, которая с утра была прекрасной и выманила многих на природу, начала меняться к худшему. Солнце пыталось сопротивляться, но холодный туман добрался до нас, и все надели припасенные пальто и куртки. Я ощутила первые мурашки панического страха. Я-то надеялась, что это чувство не вернется. Кармел была все так же увлечена, ее захватили новые впечатления и извечная магия сказок. Мы бродили среди мам, которые толкали коляски, среди семейств, которые изучали свои программки, среди людей на ходулях, которые раздавали листовки и бутылки с водой. Но я все время посматривала вниз, чтобы удостовериться в том, что красное пальто мелькает рядом. Шум нарастал. Раздавался треск шутих, которых запускали, дым от них смешивался с ползущим туманом. Восторженные крики провожали... Грость желтых воздушных шаров, которая взмыла вверх и зависла в небе, словно бредовый ненадежный заменитель солнца, занявший его место. Дым от ларька, где жарили бургеры, смешивался с мясным запахом от толпы, которая поедала их. Вспомнился школьный поход, когда учителя потеряли кармал, потом лабиринт, в котором она исчезла. Я взяла ее за руку, но ее ладошка так и норовела выскользнуть, так что порой мне приходилось довольствоваться только одним пальцем. «Не паникуй», — Говорила я себе, просто контролирую, чтобы она была рядом. Ей хочется показать, что она уже большая. Вдруг красное пальто исчезло. Его загородила толстая тетка, которая, похоже, вообще не ощущала холода. Толстые руки торчали из коротких рукавов розовой футболки и тряслись, как желе. На гигантской груди блестели серебристые звезды. Она наклонилась и ткнула воздушный шарик на палочке в детскую коляску. «Держи и немедленно заткнись!» Тут снова показалось красное пальто Кармала, и я перевела дух. Я потянула, чтобы схватить ее за руку, но тут... Между нами вклинился мужчина в свитере с узорами. На плечах он держал девочку в розовых ботинках и спрашивал у нее: Ты видишь медведя? Видишь медведя? Потом на меня посыпались какие-то бумажки. Я вновь увидела кармал, смахнула бумажки на затоптанную землю, нащупала ее руку и сжала изо всех сил. Туман все плотнее обволакивал нас своей кисеёй. — Главное, не отпускай мою руку! — крикнула я. — От спокойствия, которое я испытала в поезде, не осталось и следа. Конечно, все забылось бы, если бы тот день не врезался в память навсегда. Забылась бы и моя паника. Один из кирпичиков, которые час за часом складывались в события, и теперь это событие заслонило собой все, вместо того, чтобы давным-давно рассыпаться в пыль. Я этого не хотела. Но, наверное, мой голос прозвучал слишком строго. Не отрицаю, такое вполне возможно. И теперь меня тревожит самая страшная мысль — Она стучит, как поезд, идущий без остановок. Это мысль. Я сама виновата? Я сама виновата? Я сама виновата? Я сама виновата?